Глава двадцать первая Михаил Ни в какой город я не еду. Отъезжая от дома километров десять, бросаю машину, ухожу пешком в поле. Сколько иду, сам не знаю. Пока голова не перестаёт гудеть, и внутри поселяется тишина. Оглядываюсь. Вокруг уже берёзы, кое-где и сосны. Я лишь примерно представляю себе, где нахожусь. Ну и чёрт с ним, выберусь. Место какое-то офигительно живописное. Будто тут и не ходит никто. Странно. Рядом отчётливо слышен шум электрички. Значит, где-то деревня, станция, дорога. А тут? Вывернутые с корнями сосны лежат на боку. Давно лежат, уж густо поросли мхом, а кое-где и молодыми осинками. Выбираю один из таких стволов, сначала сажусь на него, а потом откидываюсь спиной и замираю. Смотрю на вершины деревьев. Красиво. Могучие ели, полупрозрачные берёзы и клочки небесной лазури между ними. Вот такое вот совершенство в простоте. В простоте? Инга. Она же простая, как дважды два. Проверил и перепроверил. Нет в ней никакого двойного дна, никакой хитрости, никакого умысла. Зато ж есть ум, такт, настойчивость — Любовь к детям, умение найти со всеми общий язык. И красота. Самая настоящая красота. Не та, что создают пластические хирурги или косметологи, а первозданная, естественная. Она во всем. В движениях, во взгляде, в смехе и манере говорить. Ох, не потому ли я так тщательно ее проверял, что чувствовал? Наверное, с первого же дня я чувствовал, что хочу ее. Вот такую, почти ненакрашенную, не манерную и не элегантную. Зато ж искреннюю в своей естественности. Совершенную, настоящую. Чёрт, аж в животе всё переворачивается. Окей, сам себе признался. Не просто так ты, Миха, у себя постороннюю девицу поселил. Будем честны, понравилось. Сильно. И что дальше? Шумно выдыхаю, тру руками. А дальше доказать ей, что я не придурок и не маньяк, швыряющий женщинам в лицо обвинения и глянцевые журналы. Доказать, что мне можно доверять? Наверное. Можно? Черт возьми, как же все сложно. Пожалуй, понять себя еще сложнее, чем понять женщин. Значит, будем просто жить. Спокойно, каждый день. Я разберусь, что у нас происходит со школой. А она будет заниматься с Лизой. Пусть так. Инга. А-у-у. Чертим с Лизой кривую линию прямо на земле и нараспев соединяем буквы. Ох. Тыкаю палочкой в согласную, чтобы имитировать восклицание. И она ломается. А мы хохочем. Надо не ох, а ой. Сейчас сделаем. Уверенно выставляю ладонь. Так, где у нас тут и краткое? и краткая у нас в правом ряду вторая слева но я упорно смотрю в другой угол нашего импровизированного алфавита вот вот она довольно подпрыгивает лиза ух ты какая ты молодец итак развожу руками показывая что мне нечем чертить я сейчас лиза резво скачет к ближайшему клену на держи значит будет о тяну раздумывая «Ой!» — кричит Лиза и тычет своей палкой в песок. «Ой!» — киваю я, смешно тряхнув волосами. А Лиза снова смеётся. «Скорее от удовольствия узнавания, чем от моих гримас или сломанных палок. Но наши уроки ей нравятся. Мы с ней ходим к Семеновне считать цыплят. Потом идём к бабмане складывать гусят и утят. Потом можем просто ходить по деревне и разбирать, какие у нас тут камни под ногами. А почему?» «А что такое камень? А вы знали, что есть камни, которые едят?» «Ну, соль, конечно же. Обычная поваренная соль». Это её так впечатлило, что она в тот же вечер побежала на пятачок и рассказала мальчишкам, что они все камнееды. Не поверили, чуть не подрались. Пришлось доказывать и показывать. «А что там соль показывать? Скучно? Я им ещё и соду показала с уксусом». Надуть шарик без рук или задуть огонь без ветра. Просто примитивно, но мальчишки и девчонки аж визжали от удовольствия. Особенно, когда мы с ними цветной вулкан сделали. А Лиза получала свою минутку славы. Ведь наша импровизированная химическая лаборатория была во дворе у Михаила. Он нам еще и микроскоп купил. В общем, Лиза теперь персона желанная и уважаемая в любой тусовке. За его дочкой теперь то и дело заходят ребята. Иногда зовут гулять, а иногда, когда видят меня, спрашивают, что мы сегодня учим. Вот недавно учились венки плести. Заставила их рассортировать цветы и травы. Все выучили, все назвали. Тут надо признать, кое-что они знают лучше меня. Михаил на все эти наши экзерсисы смотрит удивленно. Сначала ругался, что я с Лизой пишу на земле, а не в прописях. Потом понял. А потом я увидела, что по двору тонким слоем рассыпан свежий слой песка. Пошла его поблагодарила, так он покраснел, как мальчишка. Смешной. Сейчас мне с ним намного проще, чем в начале. Дома мы с ним пересекаемся разве что за обеденным столом. Он, кстати, вкусно готовит. Накормил меня уже и рыбой, и шашлыками. Так у нас повелось, что завтрак готовлю обычно я, а обед он. Кажется, честно. Вечерами, когда Лиза уже спит, он иногда спрашивает меня, чего мне не хватает. Предлагает что-то купить или распечатать. Я могу пользоваться его кабинетом, если мне надо. Только мне не надо. Хотя нормальные отношения с хозяином дома — это приятно. Сейчас он позвал меня сходить вместе за молоком. Лиза убежала гулять, а я не против прогуляться после обеда. Мы собрали со стола посуду, запустили посудомойку, Как вдруг на крыльце раздается стук.